Недоумённый с отвращением, Уилл оглянулся кругом. «Я убил его?» — спросил он дрожащим голосом. «Ты не мог иначе?» — сказал Барух. «Но сейчас...» «Ненавижу!» — выкрикнул в ы л «Правда, правда, ненавижу эти убийства! Когда же они прекратятся?» «Надо бежать!» — пролепетал Бальтамос. «Скорее, Уилл! Скорее! Прошу!» Оба они были смертельно напуганы. Уилл ощупал воздух кончиком ножа. «В любой мир, только бы отсюда!» Он быстро прорезал окно и посмотрел вверх. Тот другой ангел был в нескольких секундах от них, и лицо его было ужасно. Даже на таком удалении и в минуту спешки Уилл почувствовал, что все его существо обыскано и просвечено насквозь каким-то могучим, злым и безжалостным интеллектом. Что еще страшнее, у ангела было копье. Он уже поднимал его, чтобы метнуть. Несколько мгновений потребовалось ангелу, чтобы остановить полет, принять вертикальное положение и замахнуться копьем. и за это время у в ы л шмыгнул вслед за Барухом и Бальтомосом в окно и закрыл его за собой. Когда его пальцы стягивали последний сантиметр просвета, он чувствовал, как вздрогнул воздух, и тут же стих. Копье прошило бы его, останься он в том мире, но теперь они были недосягаемы. Они очутились на песчаном берегу под яркой луной. Вдали от берега возвышались громадные, похожие на папоротники, деревья. А вдоль воды, насколько хватал глаз, тянулись низкие дюны. Было жарко и влажно. «Кто это был?» Он, дрожа, повернулся к ангелам. «Это был...» «Метатрон!» — сказал Бальтомос. «Ты напрасно!» «Метатрон? Кто он? Почему он напал? Только не врите мне!» «Мы должны ему сказать...» — обратился к товарищу Барух. «Почему ты раньше не сказал?» «Да, надо было...» Согласился б а л ь д о м о с Но я был сердить на него и за тебя беспокоился. «Так скажите сейчас», потребовал Уилл. «И помните, только не надо объяснять, что я должен делать. Для меня это пустой звук. Главное для меня — Лира и моя мать». И в этом он повернулся к б а л ь д о м о с у «Смысл». как ты их называл, всяких метафизических спекуляций. Барух сказал, «Я полагаю, мы должны сообщить тебе то, что знаем». «Так вот, Уилл, почему мы искали тебя и почему должны доставить тебя к лорду Азриилу? Мы открыли тайну царства». мира властителя и должны сообщить ему мы здесь в безопасности озираясь добавил он сюда нельзя проникнуть это другой мир другая вселенная песок под ногами был мягок склон дюны по соседству так и манил прилечь не души вокруг Безлюдный берег был виден при Луне на много километров. Так расскажите, расскажите о Метатроне, что это за тайна. Почему ангел называл его регентом? И кто такой этот властитель? Бог? Он сел, и оба ангела, лучше различимые при Луне, чем когда-либо прежде, сели с ним рядом. Бальтамос тихо заговорил. Властитель, Бог, Творец, Господь, Яхве, Эл, Адонай, Царь, Отец, Всемогущий. Все эти имена Он дал Себе Сам. Он не был Создателем, Он был Ангелом, как мы. Да, Первым Ангелом, Самым Могучим. но образовался из пыли, как и мы. А пыль — это просто название того, что происходит, когда материя начинает осознавать себя. Материя любит материю. Она хочет познать себя, и так рождается пыль. Первые ангелы образовались из пыли, и властитель был самым первым. Он сказал тем, кто появился после, что он их создал, но это была ложь. Одна из тех, кто появился позже, была мудрее его и узнала правду. И тогда он ее изгнал. Мы ей по-прежнему служим, а властитель по-прежнему царствует. И Метатрон... Его регент. Но самого главного, что мы узнали на заоблачной горе, мы сказать тебе не можем. Мы поклялись друг другу, что первым услышит об этом сам лорд Азриэл. Тогда скажите, что можете. Я не хочу блуждать в потемках. Мы нашли... «Дорогу к заоблачной горе», — сказал Барух и продолжал. «Прости, мы слишком легко бросаемся этими названиями. Иногда ее называют колесницей. У нее нет постоянного местоположения. Она передвигается с места на место. Там, где она находится сейчас — Там и есть его престол, его цитадель, его дворец. Когда властитель был молодым, она не была скрыта облаками. Но со временем он стал окружать себя ими все более и более плотно. Тысячи лет уже никто не видел эту вершину. Поэтому цитадель и зовется теперь за облачной горой. Что вы там нашли? Сам властитель занимает покой в глубине горы. Мы не могли приблизиться, но видели его, его власть. Значительную долю власти, как я уже говорил, он передал Метатрону, вмешался Бальтамос. Ты видел, каков он? Мы уходили от него прежде, а теперь он опять нас... «Увидел. Больше того, он увидел тебя и увидел нож. Я же говорил!» Бальтамос мягко перебил его б а р у х н е ругай Уилла. Мы нуждаемся в его помощи. И если он не знал того, что мы сами так долго не могли выяснить, это не его вина». Бальтамос отвел взгляд. у и л у и л л сказал». «Так вы мне не откроете эту вашу тайну?» «Ладно, тогда скажите мне, что происходит, когда мы умираем?» Пальтомос с удивлением повернулся к нему. Барух сказал, «Ну, есть мир мертвых. Где он и что там происходит, никому не известно». Мой дух, благодаря Бальтамосу, туда не отправился. Я то, что было некогда духом, Баруха. Мир мертвых нам неведом. Это каторжный лагерь, сказал Бальтамос. Властитель основал его на заре веков. Зачем тебе знать? В свое время увидишь. «Только что умер мой отец. Вот зачем. Он бы рассказал мне все, что знает, если бы его не убили. Ты говоришь, это мир? То есть такой, как э т о другая вселенная?» Бальтамос посмотрел на Баруха. Тот пожал плечами. «А что происходит в мире мертвых?» — не отставал Уилл. «Невозможно сказать». — ответил Барух. — Все, что касается его, — тайна. Даже церковь не знает. Она говорит верующим, что они будут жить на небесах. Но это неправда. Если бы люди действительно знали, и дух моего отца отправился туда, без сомнения, так же, как бесчисленные миллионы умерших до него. Уилл был п о т р я с ё н «Почему же вы прямо не отправились к лорду Азриэлу со своей великой тайной?» спросил он. «А стали искать меня?» «Мы сомневались, что он нам поверит», сказал Бальтомос. «Если мы не представим ему доказательства наших добрых намерений. Два ангела Невысокого чина Среди могущественных С которыми общается он Воспримет ли он нас серьезно Но если мы Доставим ему нож И самого носителя Он может быть прислушается Нож Могучее оружие И лорд Азриэл будет рад Если ты Станешь на его сторону Что ж Жаль — сказал Уилл, — но меня это не убедило. Если бы вы действительно верили в свою тайну, вам не нужно было бы повода для того, чтобы встретиться с лордом Азриэлом. — Есть и другая причина, — сказал Барух. — Мы знали, что Метатрон будет преследовать нас, и не хотели допустить, чтобы нож попал ему в руки. Если бы мы убедили тебя сначала отправиться к лорду Азриэлу, «Тогда, по крайней мере, нет, этому не бывать», — сказал б у л л «Вы только мешаете мне найти Лиру, а не помогаете. Она важнее всего остального, и вы о ней совершенно забываете. Ну а я нет. Отправляйтесь к лорду Азриэлу и оставьте меня в покое. Заставьте его слушать. Вы долетите до него гораздо быстрее, чем я дойду». Я намерен первым делом найти Лиру, а там будет видно. Давайте же, отправляйтесь, оставьте меня. Но я тебе нужен, — возразил Бальтамос, — потому что могу притвориться твоим Дэймоном. Иначе в ее мире ты будешь выделяться. Уилл не мог говорить от злости. Он встал и прошел 20 шагов по рыхлому песку. Потом остановился. Влажная жара была невыносима. Он обернулся и увидел, что ангелы разговаривают, сблизив головы. Потом они подошли к нему, смирные и смущенные, и все же гордые. Барух сказал. «Извини, я сам отправлюсь к л о р д у а з р и л у Сообщу ему наши сведения и попрошу его прислать тебе помощь для поисков его дочери. Это два дня полета, если правильно выберу курс. А я останусь с тобой, у и л сказал Бальтомос. Хорошо, сказал у и л Спасибо. Ангелы обнялись. Потом барух обнял Уилла и поцеловал в обе щеки. Поцелуй был легкий и прохладный, как руки Бальтамоса. «Если мы будем двигаться к л и р и ты найдешь нас?» — спросил у и л я никогда не потеряю Бальтамоса», — сказал барух и отступил на шаг. Потом он оторвался от земли, взмыл в небо и пропал среди звезд. Бальтамос с тоской смотрел ему вслед. «Заночуем здесь или двинемся дальше?» Сказал он, наконец, обернувшись к Уиллу. «Заночуем здесь». «Тогда спи, а я постою на страже. у и л я был резок с тобой и был неправ, н а тебе...» самое большое бремя, и я должен тебе помогать, а не попрекать тебя. С этой минуты я постараюсь быть т о б л е е И у и л у л ё г с я на теплый песок, зная, что где-то рядом сторожит ангел, но это его не очень утешало. — Выберусь отсюда. Роджер, обещаю. И Уилл идет сюда, я уверена. Он не понял. Он развел бледные руки И покачал головой. Я не знаю, кто это. И он сюда не придет, Сказал Роджер. А если придет, «Он меня не знает». «Он идёт ко мне», — сказала она. «И мы с увылом, ох, не знаю как, но, клянусь, мы поможем тебе, Роджер. И не забывай, мы ведь не одни. За нас Серафина и Йорек».